Федерация. Такого напряженного периода времени в жизни генерала Службы Безопасности Федерации невей кроме Атаира, еще ни разу не было. За эти два месяца, пока ему ничего не было известно про судьбу этого странного разумного ара Тёма его корабля Витязь, генерал успел несколько раз побывать в медкапсуле, восстанавливая свою нервную систему. Ситуация, возникшая из-за этого идиотского задания, которое было выдано корпорацией «Хайт», очень быстро вышла из-под контроля, ввиду того, что прибыли в систему одновременно и сенатор Талкино Бит, и посол империи Серпентейр, лорд Срашарахан. Несмотря на все свои обещания, генералу просто нечего было сказать им обоим. И если сенатор вполне адекватно поняла произошедшее, всего лишь после двухчасового допроса генерала, то посол империи как-то странно отреагировал на происходящее. Создалось впечатление, что лорд Сраш-Рахан не поверил ни в одно слово генерала. Но сейчас должно было все разрешиться. Две недели назад он получил сообщение от патрульной эскадры, посланной вслед за кораблями корпорации хайд о том, что с «Витязем» все в порядке. И сейчас он ждал, когда они вернутся. Остальные известия были не настолько радостными, в ведь экспедиционная эскадра, а точнее весь состав экипажа ее кораблей, полностью погиб. Они столкнулись с кораблем-охотником этих кровожадных медвежат «Хиш», которые уничтожали всех с помощью своих нейродеструкторов. Но по донесениям адмирала, командующего патрульной эскадрой, «Витязь» успел атаковать этот корабль раньше, чем тот успел выстрелить в ответ. Жалко было, конечно, то, что снаряды главного калибра «Витязи» уничтожили носовую часть корабля «Охотника». Вместе с ней нейродеструкторы, расположенные там. Генерал был бы рад, если бы нейродеструкторы попали в руки ученым Федерации Нивэй. Возможно бы тогда им удалось разработать защиту от этих устройств и нанести ответный визит этим тварям. Информация о том, что они делали с телами членов экипажа и экспедиционной эскадры, Лишь подтвердила общие данные о кровожадности этих медвежат. Ведь они никого не считали разумными, кроме себя. И поэтому пожирали всех тех, до кого могли дотянуться их загребущие когти. Сейчас генерал ждал, когда Витязь прибудет в систему Барза, для того, чтобы пообщаться с разумным Арам Теном. Едва этот корабль вошел в систему, два корабля подчиненных генерала тут же взяли его под свою защиту. Хотя это вызвало некоторое напряжение ситуации в системе. Да и корпорация «Хать» немного нервно отреагировала на подобное проявление заботы со стороны кораблей Службы Безопасности Федерации. Генерал попытался сразу же надавить на Артема, чтобы тот прибыл в кабинет генерала для беседы. Но этот разумный был довольно хитер и сразу же подстраховался через юридическую контору «Юрнави». Так, как будто чувствовал какую-то угрозу в отношении себя. Хотя никакой угрозы ему пока что не было. Ведь генерал собирался просто с ним побеседовать в присутствии посла империи сен лорда Сраша-Рахана и сенатора Талкины Бит. Главное, чего он опасался в данной ситуации, это то, что этот разумный действительно окажется тем самым, кого разыскивают эти змеи. Тогда возникала коллизия. Федерация, а именно сам генерал, обещала помочь этим змеям в поисках представителя расы, которую те называли поющими Но одновременно с этим этот разумный был единственным каналом по поставкам стратегического сырья в Федерацию. И хотя сейчас все его поставки должны были складироваться в особо защищенных складах, так как возникла не некоторая напряженность в отношениях с псионами Федерации Нивэй, все равно эти поставки должны были продолжаться. Кром Таир отлично понимал, что подобное стратегическое сырье очень необходимо Федерации для того, чтобы не потерять своих позиций в Содружестве. И как разрешить возникший конфликт интересов, он пока что не знал. Именно поэтому он все же согласился на встречу в присутствии юристов так как понимал, что именно это и является той самой защитой для поставщика пси-кристаллов Аратема от внезапного вмешательства серпентейров. Тогда даже генерал кронтаир не сможет никак повлиять на развитие ситуации, ведь юристы просто не дадут каким-либо образом надавить на своего клиента, а тем более физически. Немного пообщавшись с сенатором Толкиной бит Генерал обсудил с ней возможное развитие ситуации. Хотя какие тут могли быть варианты? Либо да, либо нет. Третьего не дано. С такими хмурыми мыслями, написанными на его лице, генерал направился в офис юридической фирмы. По дороге он подобрал сенатора Толкину Бит, и они вместе прибыли на место назначения. Там уже присутствовали представители корпорации «Хайт», так как этих малышей, которых называли големами, генерал не мог спутать ни с кем. Глядя на эти машины для убийства, одетые в сверхтяжелые боевые скафы конфедерации «Делос», генерал мог только покачивать головой, ведь в его распоряжении подобных ресурсов просто не было. Вооруженные тяжелыми плазменными орудиями, эти бойцы могли черт знает что натворить в городе. Единственное, что хоть немного успокаивало Крома Таира — так это знание того, что Артем полностью контролирует этих бойцов. И без его приказа они ничего не сделают. Но даже один вид этих бронированных чудовищ заставлял его сердце ускоренно биться. «Добрый день, генерал!» В помещении, где должна была происходить встреча, уже находилось несколько юристов и сам артём «Не хотите ли мне объяснить, почему была такая спешка?» Вся эта охрана из кораблей службы безопасности. Что-то случилось? Случилось. Тяжело вздохнув, генерал присел напротив Артема. Пока не прибыла наша третья сторона, которая заинтересована в общении с тобой, нам необходимо переговорить. Это как-то связано с появлением в этой системе сенатора? Артем обратил внимание на присутствие второго действующего лица. Кстати, добрый день, сенатор. Рад вас видеть. — Жалко, что обстоятельства сложились не очень хорошие. — Я тоже рада вас видеть. И В отличие от генерала, сенатор умел безмятежно улыбаться и вести подобные переговоры. — К сожалению, вы правы, Артем. Обстоятельства сложились не в лучшую сторону, как для нас, так и для вас. Нам действительно нужно срочно переговорить, пока не прибыла третья сторона переговоров. «Что же такого могло случиться?» — удивленно приподнял левую бровь Артем. «Что вы настолько напряжены?» «Мы выполнили задание службы безопасности, вернули вам корабли и экспедиционные эскадры. Вы еще пока что даже не расплатились за это, а уже какие-то претензии. Я думаю, вам нужно объясниться». «Просто возник один вопрос, касающийся вашей расы кромтаир задумчиво сложил свои руки в замок и подпер ими подбородок. Вы являетесь единственным представителем подобного вида на всей территории Содружества. Поэтому у нас возникли некоторые вопросы, и эти вопросы возникли не только у нас. Вы помните представителей Империи Серпентейр? Помню. Артем как-то неопределенно хмыкнул. Еще бы я их не помнил. Ведь это я им помог связаться с Федерацией Нивей. Вполне адекватное, разумное. А что случилось? «Дело в том, артём что они попросили нас помочь найти представителей одной расы», — в разговор включилась сенатор Толкина Бит. «И теперь мы стоим перед некоторой дилеммой. Оказалось, что представители этой расы не так давно объявились на территории Содружества и близлежащих территориях, года два назад. Это все, что нам известно. Представители этой расы когда-то жили на территории империи Серпентейр. И сейчас, когда они вроде бы вернулись на нашу территорию, серпентейры как-то об этом узнали. И они просят нас помочь вернуть представителей той расы на территорию их империи. Но единственным представителем недавно обнаруженной расы, которая была неизвестна на территории Федерации Содружества, являетесь вы сами. Серпентейры и Хардари не в счет, потому что друг друга они уже знали до этого. Вот и возник у нас странный вопрос. А не являетесь ли вы представителем этой странной расы? «А почему вы эту расу называете странной?» – подозрительно прищурился ар Артем, глядя на сенатора. «В чем она странная?» «Вы меня знаете. Вы уже имели со мной дела. В чем же я, к примеру, странный?» «Странностей в одном только вашем появлении на территории Содружества хватает», — подвел итог разговора Кром Таир, когда за дверью уже послышалось чье-то движение. «Одно только появление вас на подконтрольной Федерации планете неизвестно откуда ввело наших ученых в ступор. Я уже молчу про ваши странные способности, которые позволяют вам организовать поставки нужных ресурсов для Федерации». В этот момент, прервав идущую беседу, в помещение, где шли переговоры, плавно вошел, если так можно сказать, лорд Срашрахан, посол империи Серпентеер. По поведению Артема и его бойцов было заметно, что он напрягся. Один из его големов время от времени активировал двигающиеся стволы своего многоствольного агрегата, который был явной переделкой из тоннельной винтовки «Фрио», Производство конфедерации «Деус». Благодаря этой модернизации эта и так опасная винтовка получила еще и невероятную скорострельность. Видимо, напряжение, возникшее в помещении, было довольно ощутимым настолько, что даже только что вошедший в нее серпентер тоже напрягся. «Генерал, вы вызывали меня сюда?» Посол Империи Серпентер постарался как можно меньше провоцировать вооруженных бойцов, которые с настороженностью за ним следили. «Я прибыл на ваш вызов». Было заметно, что лорд Сараш Рахан действительно является очень опытным дипломатом, так как он сразу же постарался разрядить обстановку обезоруживающей улыбкой и фиксированием того, что он прибыл не самостоятельно, а по просьбе генерала. Но генерал ничего не успел ему ответить, когда произошло то, что поразило всех присутствующих. Внезапно от посла раздался какой-то странный звук. Потом он повторился. Потом еще. Внезапно эти звуки начали менять тональность, словно складываясь в какую-то странную мелодию, которая была немного напряженной, но в то же время и очень мелодичной. «Очень интересно!» Артем как-то странно вздохнул и посмотрел в упор на посла. А вы не хотите мне объяснить, уважаемый, почему от вас звучит полет шмеля? Насколько я знаю, эта мелодия неизвестна на территории Содружества. И хотя странные слова «полет шмеля» для присутствующих мало что говорили, но сама мелодия напоминала какое-то странное жужжание летящего насекомого. Если не считать того, что это все было озвучено мелодичными звуками, исходящими от лорда Сраша Рахана. Внезапно побледневший посол медленно достал из кармана странное кристаллическое кольцо, которое больше походило на браслет. Это кольцо сияло всеми цветами радуги. Более того, эти цвета сменялись, словно они танцевали под музыку, звучащую от самого браслета. Посол медленно обвел присутствующих глазами. «Вы нашли его!» — внезапно охрипшим голосом выдохнул он. «Он прямо здесь!» «Я знаю, что он в этом помещении. Кто он?» Посол. Лорд Срашарахан, посол империи Серпентейр в Содружестве, ничего хорошего не ожидал от очередной встречи с Кромом Таиром, генералом службы безопасности Федерации Нивэй. За последние два месяца он уже устал встречаться с ним и каждый раз слушать какие-либо обещания. Посол не понимал, по какой причине генерал не хочет просто ему сказать о том, что поиск идет и он безрезультатен. С чем это могло быть связано, опытный дипломат понять не мог. Неужели так сложно признать то, что у тебя просто что-то не получается? Зачем все время изворачиваться, лгать и что-то придумывать? Вот и сейчас, по какой-то неизвестной причине, генерал вызвал его в офис, известной на всю федерацию юридической фирмы. Зачем? Посол так и не понял. Ведь это дело было дипломатическим. Причем тут юристы федерации? Он уже вовсю задумывался над тем, чтобы отбыть обратно в империю с пустыми руками. Главное, что поиски вроде бы идут. В том-то и дело, что вроде бы. Откуда он может знать, идет ли поиск в действительности, или же генерал просто обманывает его? В этом случае расчет может быть только на честность самого генерала. От этой встречи, как уже было указано, лорд Сараш-Рахан не ожидал ничего хорошего. Единственное, что вынуждало все-таки пойти на эту встречу, так это присутствие на ней сенатора Толкины бит С этим сенатором посол уже имел честь общаться и был уверен, что это вполне адекватная и разумное. Она вряд ли бы позволила генералу очередной раз изворачиваться и лгать. Посол империи Серпентер намеревался в открытую спросить у сенатора информацию по поводу ведущихся поисков. И от этого ответа зависело очень многое. По крайней мере, зависели отношения между Империей Серпентейр и Федерацией, ведь уже неоднократно давал им понять о том, что решение этого вопроса по поиску поющих имеет огромное значение для Империи. Прибыв на место, лорд Срашурахан на некоторое время просто потерял дар речи. Еще бы! Прямо в дверях этой юридической конторы стояли громадные металлические фигуры, вооруженные тяжелым вооружением. Чуть-чуть в стороне главного входа в здание находились глайдеры службы безопасности, возле которых как-то неуверенно терлись бойцы формы службы безопасности Федерации Нивы. Происходящее заинтересовало лорда Срашера Хана тем, что в этом месте служба безопасности была явно не в фаворе и не контролировала ситуацию. Сначала посол подумал о том, что эти гиганты просто огромные боевые дроиды, но, приблизившись, услышал, что они между собой общаются. Это были разумные. Но их рост и размер поражали воображение. Немного успокоившись, посол вспомнил, что его ждет встреча с генералом, и все же решил продолжить свой путь. Попав в нужное помещение, в котором несколько разумных вели, как могло показаться, непринужденную беседу, перед ним находилась еще пара таких же гигантов, которые защищали с боков сидящего разумного, перед которым расположились сенатор Талкина Бит и генерал службы безопасности федерации кромтаир Судя по напряженной обстановке помещения, разговор был неисприятен. Зачем сюда позвали посла империи Серпентейр, лорд Срашрахан сразу понять не смог. Но как только он попытался открыть рот, чтобы поинтересоваться причинами, побудившими генерала вызвать его сюда, как его бесцеремонно прервали, внезапно раздавшиеся в помещении мелодичные звуки в буквальном смысле этого слова парализовали его. Самая страшная проблема была в том, что звуки и легкая вибрация исходили из его собственного кармана, в котором находился тот самый браслет из поющего храма. Звуки складывались в странную мелодию, которая заставила пораженность замолчать всех присутствующих. Внезапно разумный которого защищали бронированные фигуры гигантов, раздраженно обратил свое внимание на посла. — А вы не хотите мне объяснить, уважаемый, почему он от вас звучит полет шмеля? — Насколько я знаю, эта мелодия неизвестна на территории Содружества, — задал он странный вопрос, обращаясь к послу. Хоть лорд Сраш-Рахан и не понял, чей полет интересует этого разумного, но он понял, что вопрос имеет отношение к той самой мелодии, которая звучит из его кармана. Словно в ответ на интересующую его информацию, посол медленно достал из своего кармана сияющий всеми цветами радуги и поющий браслет. Его ошарашенный взгляд медленно переходил с одного лица присутствующих в помещении разумных на другое. «Теперь он все понял. Поющий здесь. Они нашли его!» Он медленно переводил глаза с одного лица на другое, в надежде, что ему действительно подскажут, кто из них является тем самым разумным, которого так долго разыскивала его империя. Генерала Крома Таира и сенатора Толкин убит, он сразу отмел из числа подозреваемых, так как именно они уже некоторое время имели с ним общение, и еще ни разу на них не сработал этот браслет. Оставались только другие присутствующие. Этот неизвестный разумный, парочка разумных имеющих идентификатор юристов и эти огромные гиганты в бронированных костюмах. Немного посомневавшись, посол отмел от числа подозреваемых и этих гигантов, потому что только что проходил мимо двух таких же и на них никак браслет не реагировал. Более того... От них, в буквальном смысле этого слова, словно излучалась какая-то агрессия, и только спокойствие того самого разумного, который был опознан в конце концов наэросеть у посла, как разумный артём предоставивший доступ к дипломатическим кодам Федерации Нивей, сдерживало их. Оставались только три юриста и сам артём Юристы имели отношение к расе Дроонар и не являлись особой редкостью на территории Содружества. Лорд Сараш-Рахан уже успел с несколькими из них встретиться за время пребывания в этой системе, и ни разу на них не сработал браслет. Значит, они тоже отпадали. Тогда оставался только один. Лорд Сараш-Рахан медленно перевел свои глаза на присутствующего здесь разумного Артема, который довольно мрачно смотрел прямо ему в глаза. — Может, вы все-таки выключите свою музыкальную шкатулку? Угрожающе прошипел он, заметив, что посол обратил на него свое внимание. Его угрожающий тон тут же был принят и подхвачен его охранниками, которые молниеносно вскинули свои огромные орудия, наведя их на посла. Было понятно, что ситуация накалилась до предела, ведь стоит только им почувствовать какую-нибудь угрозу от него, то они сразу же откроют огонь. Но неужели они не понимают, что своими гигантскими орудиями Просто развратят все здание. Лорд Срашрахан ошеломленно перевел глаза на генерала Службы Безопасности Федерации, который, видимо, поняв то, что ситуация еще больше выходит из-под контроля, попытался перевести на себя часть внимания этого разумного. Вот именно по этому вопросу мы хотели бы с вами пообщаться, уважаемый Артем. Медленно и немного успокаивающе начал говорить он. «Дело в том, что наши подозрения только что подтвердились. Как мы и подозревали, именно вы имеете отношение к той самой расе, которую так долго разыскивают наши соседи-серпентейры. Но нам не хотелось бы и с вами ссориться. Давайте попробуем решить этот вопрос ко всеобщему удовлетворению». «И как же вы его собираетесь решить к всеобщему удовлетворению?» Немного нервно хихикнул Артём, переводя свой хмурый взгляд – С лорда Сраша Рахана на генерала. Генерал, вы хотя бы понимаете, что уже не контролируете происходящее. Вы только что обвинили меня в том, что я имею отношение к каким-то там преступникам, которых разыскивает империя ваших соседей. Не доказать и не отрицать этого я никак не смогу по одной простой причине. Я единственный представитель своей расы на этой территории. И не могу никак доказать того, что никакого отношения к каким-либо преступлениям, совершенным на территории соседней империи, я просто не имею. Возможно, когда-то на их территорию, точно так же, как и я на территорию Содружества, попал кто-нибудь из представителей моего народа. Это могло произойти когда угодно. Я не могу ни доказать, ни отрицать этого. И как вы собираетесь разобраться с этой ситуацией? «Давайте попробуем решить эту проблему дипломатически», — в разговор резво вклинилась сенатор Талкина Бит. «Насколько мне известно, представители вашей расы разыскивают именно не как каких-то преступников или врагов. Не так ли, посол?» Последний вопрос сенатора был обращен напрямую к лорду Сарашу Рахану, который продолжал пораженно переводить взгляд с браслета на разумного Артема и обратно. Поняв, что в данном случае необходимо и ему подключиться к разговору, посол резко сжал браслет, как ему советовал настоятель, чтобы отключить его от эманации мойцы поющего, и спрятал его в карман. После того, как мелодия замолчала, он немного прокашлялся и все же включился в разговор. «Прошу меня простить за произошедшее», — медленно начал говорить он, старательно подбирая слова. Но я сам очень сильно поражен из-за того, что просто не ожидал встретить вас. Дело в том, что наша раса действительно разыскивает вас или кого-нибудь из вашей расы. Мы не собираемся вам угрожать или как-либо давить на вас. Мне бы хотелось пообщаться с вами наедине. Это дело государственной важности. Никаких угроз ни вам, ни членам вашей семьи или клана, если они у вас имеются, Ни Федерации, ни Вэй этот разговор не несет. Видимо, посол намеренно сделал намек на то, что этот разговор не несет никакой угрозы для Федерации, специально для генерала Крома Таира и сенатора Талкины Бит. Но, судя по реакции вышеназванных разумных, они категорически не желали оставлять их наедине. С чем это было связано, лорд Срашрахан не знал. Но его это не особо интересовало. В первую очередь его беспокоило то, что он видел сейчас перед собой. Поющий оказался тем самым разумным наемником, который лез во все неприятности самостоятельно. Возможно, именно с этим и были связаны те самые беспокоящие монахов мелодии, которые издавал поющий храм. И теперь ему предстояло выяснить, есть ли какая-нибудь возможность оградить поющего от подобной ситуации. Если же нет, то ему необходимо было принять меры для эвакуации поющего на территории империи. В этом случае на защиту поющего от любых угроз станет имперский флот. Особенно послана напрягали эти гиганты, которые словно конвои окружали поющего. Позже, когда разговор все-таки наладился, посол узнал, что это бойцы специального отряда, входящего в корпорацию «Хайд», главой которой является поющий. И они не угрожали ему, а наоборот его защищали. Беседа затянулась. Лорд Срашрахан старательно пытался уговорить Артема перебраться на территорию империи Серпентейр, для того, чтобы империя могла обеспечить его безопасность. Упоминание о том, что где-то имеется устройство, удавливающее перемены его настроения, заставила поющего напрячься и помрачнеть. Потребовав объяснения от посла, поющий не дождался ничего, кроме невразумительных рассказов об историческом памятнике, находящемся на территории империи. Действительно, что лорд Сраш-Рахан мог бы рассказать поющему? Да ничего. По одной простой причине. Даже сами монахи не могли четко обрисовать работу и возможности поющего храма. Что уж тут говорить про разумного, который был там всего несколько раз? Время от времени в разговор вклинивались генерал Кром-Таир или сенатор Талкина Бит, которые старательно пытались выяснить, почему именно посол пытается уговорить разумного Артема перебраться на территорию империи Серпентейр. Почему он не пытается с ним решить вопрос общения на территории федерации Нивэй? Тем более, что каким-то неведомым образом Поющий оказался связан с работой Службы Безопасности Федерации. Это известие очень напрягло Рорда Сраша Рахана по одной простой причине. Ведь он отлично понимал то, что, выполняя задания Службы Безопасности Федерации, Поющий очень сильно рискует. А насколько было известно послу, артём был единственным представителем своей расы на территории Содружества – И если с ним что-то случилось бы во время выполнения этих миссий, то мог пропасть единственный представитель его расы. Ведь согласно данным, которые имперские ученые получили от ученых Федерации, те так и не смогли определить способа, каким он попал на территорию Содружества. Ученые империи Серпентейр заинтересовались происходящим, особенно интересовала их возможность подобного подпространственного перехода которые подозревали ученые Федерации. Но пока эта проблема не была решена, посолню очень не хотел, чтобы разумный Артем рисковал своей жизнью, так как определить точное местоположение его родной планеты, где проживают представители его расы, пока нет никакой возможности. Так ни на чем не договорившись, все участники беседы решили прерваться. Лорд сраш отказывался уходить до тех пор, пока не получил заверения от генерала Крома Таира, сенатора Талкины Бит и самого разумного Ара Тема о том, что в ближайшее время он не покинет эту систему и не будет участвовать в каких-либо боевых действиях. Только после этого посол позволил себе отправиться в здание, которое было выделено для посольства империи Сарпентейр. Прибыв туда, он немедленно постарался связаться с императорским дворцом. Известия, которые были у него, требовали немедленно информировать о происходящем самого императора, и он не собирался откладывать этого ни на секунду.